Глава шестая Перед большой каменной дверью кабинета Лера остановилась. Выдохнуть волнение, успокоиться. Потом вошла. Далгет сидел за столом. Вид у мужа был непроницаемый, но она же понимала. Устал. Увидел ее, тут же поднялся и пошел навстречу. Ему, Таня, вот, что ты...» «Ох...» Она прильнула к нему сама. На минутку закрыть глаза... Ощутить себя в самом безопасном месте, в его объятиях, расслабиться. Потом вскинул на него взгляд. Далгит вскинул смоляную бровь и провел ладонью по ее спине. Ты что-то хотела? Столько лет прошло, но кое-что осталось неизменным. Скажи мне, что ты хочешь, и я дам тебе это. Скажи, и я дам больше. Это на мгновение утянуло ее в прошлое. Туда, где они были молодыми и горели страстью. Где мир был иным, им приходилось бороться, а дети были еще маленькими. Вот именно. Дети. «Далгет, что будем делать с этим?» Она показала рукой куда-то за спину. «С драконом?» — со вздохом спросил он. «Да». «Ну?» — он почесал правую бровь. «Будем адаптировать». «А он не опасен. Он какой-то дикий. Может, ну его отправить обратно?» Как раз перед этим Далгет имел контакт с Сахой. Дракон, конечно, создал ему массу проблем, но все это решаемо. В конце концов, нашли бы выход. Главное было, как будет реагировать на него Лиза. Потому что, когда имеешь дочь Апсару, ты живешь на пороховой бочке, пока не выдашь ее замуж. Начинал осторожно, издалека. «Что у тебя, брат?» «Нормально. Лиза у меня. Охрану я выставил», — ответил Саха. «Как она?» «Ну?» Саха слегка замялся. Выглядит взбудораженный. «Черт!» Далгит чуть из себя не вышел. Змеиная сущность свернулась кольцами и зашипела. «Надеюсь, с, с ней ничего не...» «А? Нет?» Но дракон ее, похоже, заинтересовал. Именно этого он и опасался. Но если этот тип заинтересовал Лизу, то им всем остается лишь смириться. «Лера», – мягко усмехнулся он, – «я понимаю, что ты смотришь на него глазом тещи». «Я?» – высокие брови жены возмущенно взлетели. «Вот еще!» «Да, он из другого мира. Не знает правил, обычаев». Но давай дадим ему шанс. «Далгет! Завтра прием! Соберутся все кланы! Как мы его там представим? Он же совсем дикий!» Глаза жены просто пылали. «И ведь не отменишь! Эти гады радужные подарки уже заранее слать начали! И красные туда же! Весь дом завалили!» Далгет отвел взгляд и незаметно выдохнул. О да, прием застрял у него в печенках. Потом он присел на край стола держа ее в объятиях, и проговорил с улыбкой. Когда это Валерию Умранову интересовало, что будут шипеть радужные или красные? Попал. «Ты прав», — кивнула она. «Плевать на всех, пусть шипят, что хотят». «И это правильно. Мы позаботимся обо всем, а от тебя и Матаане требуется только немного помочь ему». Вот, он наконец-то уловил в глазах жены правильный настрой. «Кажется, семейного Армагеддона не будет». Лера посветлела лицом и с облегчением выдохнула, а потом сказала. «Ну, я пойду, а то девочки ждут». «Угу, иди ему-то, Таня, кивнул Далгет. Дождался, пока она выйдет, и скомандовал общий сбор, а сам отправился туда, где его уже ждал Михидар с этим... возможным будущим зятем. Куда его вели? Зачем? Кай понятия не имел. Он просто шел следом за тем змеем, которого ему дали в спутнике. А голова была занята другим. «Сюда!» – проговорил Голубоглазый Нак. «Заходи!» И завел его в какое-то очередное помещение. Если честно, ему уже надоели эти бесконечные перемещения. А Голубоглазый вытащил из своей одежды металлическую пластину и обернулся к нему. «Подожди тут! Я сейчас, ладно?» И стал в эту пластину что-то говорить. Да плевать было Каю. Он стал ходить взад и вперед, сжимая и разжимая кулаки. И вдруг помещение стало наполняться нагами. Все они были похожи, и все они одинаково на него уставились. Кай внезапно почувствовал, что у него отрастают когти. Несколько мгновений висела напряженная немая пауза. Трансформацию он сдержал. Но дракон и так был на взводе. Ему только этой толпы не хватало. Так и подмывало разметать их всех. Он замер прыгнув голову и приготовился слушать. Вероятно, ему выставят условия. Раз они все здесь собрались, значит, озвучит, что им от него нужно. Хотеть наги могли разного, но дракон многое готов был отдать за свою свободу. А главное, у него совершенно не было времени торчать тут с ними. Но вот вперед вышел Седой Наг, глава клана Далгетхана. Оглядел его тяжелым взглядом с головы до ног и проговорил. «Я хотел бы дать себе больше времени, но не могу. Завтра прием». «Что? Какой прием? Да он хоть сейчас готов был убраться отсюда». Кай только открыл рот, чтобы сказать, что уйдет сегодня же, когда Гетхан вскинул руку, останавливая его, и обратился к очень похожему на него Нагу, только моложе. «Что скажешь, Руслан?» Кай заметил, что взгляд у того цепкий. Наг хоть и выглядел молодым, Однако в нем чувствовались сила и опыт. «Не знаю, может, ему подойдет что-то из моего?» Сказал тот, кого назвали Руслан, и обратился к тому, кто стоял рядом. «Джем, как думаешь?» Из толпы выдвинулся еще один смуглый наг, смерил его взглядом и выдал. «Размер не тот. Можно посмотреть что-то из линейки Даньяра?» «Что все это значило? Кай ничего не понимал». А эти пристальные взгляды только раздражали еще больше. «Угу». Наги переглянулись. А потом один из них ловким движением вытащил из воздуха ту странную одежду, которую носили они все, и двинулся к нему. «Попробуем». «Что тебе нужно?» Не выдержал Кай. «Надевай, посмотрим, как сидит». Терпению Каю наступил предел. Эта одежда казалась тесной клеткой. Он уже отсюда видел, что она сковывает движение. Душит. Я не надену это! рыкнул дракон. Постой. Вперед вышел высокий светловолосый наг с яркими голубыми глазами. Кай видел его впервые. Семейное сходство было явное, однако он отличался от всех. Еще Кай заметил, что голубые глаза здесь только у него и того нага, которого к нему приставили сопровождающим, у Михидара. А светловолосый наг подошел вплотную и сказал: Костюм ему не пойдет! повернулся к нему. Сейчас, парень. Вот. И вытряхнул откуда-то желтоватую кожаную куртку. Штаны, похожие на те, что были на нем, и белую майку. И еще ботинки. Держи. Это было еще куда ни шло. Псссссс. Прошипелся Хицы Захри. Знакомая курточка. Этого нет ты тогда ночевал на коврике. Ага. Саха хмыкнул. Пригодилось. «В таком виде на прием?» – недоверчиво спросил Руслан. «Именно в таком виде твой дядя и рассекал на приемах», – проговорил Далгет, невозмутимо глядя перед собой. «А что, так можно было?» – немедленно возмутились молодые Умрановы, которым на официальных мероприятиях предписывался строгий дресс-код. Наги говорили о чем-то своем. не вслушивался. «Его это мало касалось», – светловолосый окликнул его. «Ну что, нормально подошло? А то у меня есть еще кое-что из асурских шмоток». «Асурских?» Странный отзвук, Но он не стал вдаваться в смысл того, что это значило, качнул головой. «Нормально». И продолжил одеваться. Наконец закончил. Пояс закрепил поверх штанов, а ритуальный кинжал скрыл под курткой подальше от глаз. Теперь он был одет так, как требовалось по меркам этого мира. Он был готов. «К чему бы то ни было, неважно. Главное – найти девушку и как можно скорее, потому что время пошло». Глава клана оглядел его и произнес. «Теперь начнем подготовку». Кай ошалело на него уставился. «А до этого сейчас было что?» До ужина еще оставалось прилично времени. И пока мужчины были заняты подготовкой к предстоящему визиту змеиных кланов, а умрановские жены разрабатывали стратегию, как уберечь дочерей от внезапного замужества, девушки собрались в комнате у Алианы, старшей дочери кадесса и Деля. Естественно, разговор пошел о взбудоражившем весь змеиный мир события и о последовавших за этим переменах в жизни Лизы. «Здорово, да? Тасю от рождения просватали, а раньше выйдет замуж Лиза!» — хмыкнула рада младшая сестра Алианы. «И не говори!» — блеснула янтарными глазами длинноногая красавица Тася. «Представляешь, папа запретил нам с Барри встречаться наедине! Скоро вообще запретит до обручения видеться!» Красками, ростом и живым характером она пошла в такара янтарного, а изяществом фигуры в маму. Апсара есть апсара. Токар души в ней не чаял, и чем ближе подходил условно назначенный день обручения, тем с большим пристрастием он гонял от нее жениха – Барри Меликханова. И, соответственно, дата обручения все время передвигалась. «Кошмар!» – сочувственно цикнула дочь Ириды Изуара, будущая владычица Асуров Зарина. Ей недавно исполнилось 16, она училась в школе и о замужестве даже не помышляла. Во всяком случае, в ближайшие лет триста. Да и потом тоже. И вообще, она собиралась, как мама, жить свободной, пока не встретит того, кто... О том, кто это будет, юная Асура тоже пока не задумывалась. «Ага, тебе смешно!» — сердито буркнула Тася. Как-то сразу повисло молчание. Все потянулись к тарелке с выпечкой. «Слушайте, а правда этот дракон такой огромный?» — спросила Зарина. «Мама говорила, что когда он по коридору шел, вроде был обычный», – вмешалась Вероника. «А дедушка Город сказал, что он был ну очень большой, когда только к нам попал». Конечно, было бы любопытно на него взглянуть, но... Еще некоторое время девушки сидели молча. Однако до ужина время еще оставалось, и они решили пойти посмотреть подарки. В этот раз радужные прислали их накануне, и подарков было очень много. Завалили весь дом. К тому, что на любое официальное мероприятие, где собираются полным составом все шесть кланов, обязательно рассылаются подарки, все привыкли давно. Это традиция, одна из сторон жизни нагов. Так было и так будет. Но даже по меркам нагов, радужные в этот раз превзошли себя. И главное, прислали заранее. Прием-то должен был состояться завтра. Обычно Лера такими вещами не интересовалась. Ну, подарки и подарки, что она там не видела. Этим всегда занимался Далкет. А сейчас все было так нервно, она решила сама проверить. Когда подходила к комнате, куда это все снесли, чуть не столкнулась с девчонками. Они как раз выходили, прочерикали, блестя глазками. «Здрасте!» И убежали кульбой. Такие все взрослые уже невесты. Тася сегодня-завтра выйдет замуж. А Лера смотрела им в вслед и думала. «Это она что, скоро станет прабабушкой?» Ужас. Потом зашла-таки внутрь. Была поражена. Вроде ничего предусудительного, а напрягала. Слишком как-то всего много. Она даже набрала мужа. «Далгет, что там радужные навалили, ты видел?» «Видел», — отвечала «С чего бы?» Лера терпеть их не могла. Недовитые, завистливые интриганы. «Если Карахан опять начнет Лизу за своего младшего наследника сватать...» «Успокойся Аня. Этого не будет. Ты же знаешь, обстоятельства изменились». Густой обволакивающий голос мужа звучал уверенно, отдавался бархатом глубоко внутри, забирал тревогу. Она немного выдохнула напряжение и спросила о «Далгет, а как там этот?» «Ты имеешь в виду дракона?» Теперь в голосе мужа звучала легкая смешка. «Да, его». Преодели, на человека стал похож, сказал Далгет, помолчал секунду, потом добавил. Не безнадежен. Ну, если так, ты приведешь его на ужин? Нет. С ним сейчас Михида работает. Ладно, вздохнула Лера. Все хорошо, и Как будет что-то новое, я тебе сообщу. Разговор прервался. Ну вот. Теперь переживай, пока все это не закончится. Перед тем, как покинуть комнату, она еще раз оглядела сложенные здесь вещи и только потом вышла. Все равно было ощущение какого-то подвоха. Но ей сообщили, что прибыли золотые, клан О'Криё. Пока неофициально, на правах родственников. И Лера отправилась встречать. Вся эта толпа хвостатых родственников наконец свалила. И Кай снова остался с тем парнем, Мехидаром. Похоже, за него взялись всерьез. Кай понял, что завтра они ожидают еще каких-то гостей или родственников, и сейчас за каким-то чертом натаскивают его. «Ты не такой», — говорил парень. «Да, он не такой. И плевать он хотел на всех». «Но это и неплохо. Я тоже не такой, как все». Мехидар неожиданно улыбнулся. «Главное, чтобы ты мог свою инаковость перевести в преимущество». А для этого мы сейчас с тобой изучим, что такое быть таким, как все. Дракон имел уже достаточно большой словарный запас и мог изъясняться на их сленге. При желании он мог бы добиться и большего, стать неотличимым, превзойти. Они понятия не имеют о его истинных возможностях. Но, во-первых, он не планировал здесь задерживаться. А во-вторых, у него было незавершенное дело, и это подтравливало сейчас изнутри. Отдавалась в теле напряжением, заставляла непрерывно двигаться, искать выход. А вместо этого он сидел здесь и изучал местный этикет. Ему это не было нужно. «Давай свернем программу», — сказал он. Молодой Нак неожиданно проницательно посмотрел на него и проговорил. «Ты торопишься из-за нее?» Кай замер. Бессмысленно было отрицать. «Потому что...» «Какой-то процесс запущен?» Дракон никогда не стал бы объяснять, что это за процесс. Он просто кивнул. В огромном гараже городской резиденции было тихо. Охрана у каждого выхода, помещение заливал яркий свет. Лиза удивленно оглядела стоявший рядом с ее байком новенький мотоцикл. Эта дурацкая красная ленточка на нем наводила на определенные мысли. Потом повернулась к охраннику. «Откуда это здесь?» Нак отреагировал сразу. Подошел ближе и коротко поклонился. «Я недавно сменился, Елизавета Долгетхановна, но я узнаю». Потом отступил в сторону, вынул из кармана гаджет и вызвал охранников, стоявших у других выходов. Подошли еще трое, один из них сказал. «Это еще другие подарки доставили еще днем. Бары брат, Рисаха в курсе». «Подарки?» – пробормотала Лиза, нахмурившись. «Хотелось бы знать, в честь чего. Впрочем...» Она уже догадывалась. «Когда доставили, говорите?» Нак из охраны назвал точное время. И еще добавил. «Если хотите, я могу вызвать технический персонал». «Нет, спасибо», – проговорила она и подошла к своему байку. «Елизавета Долгитхановна, большая просьба. Не покидать пределы дома». Охранник приблизился к ней, говорил учтиво. Однако она знала, что у него, вероятнее всего, приказ не выпускать ее. В другой момент Лиза, может быть, и взбрыкнула бы. Но сейчас, учитывая обстоятельства, ей лучше было проявить осмотрительность. «Я не буду никуда выезжать. Просто заведу двигатель и дам кружок по гаражу». Мужчина с явным облегчением кивнул. «Благодарю вас за понимание». Однако далеко не отошел. Так и остался стоять в метрах в трех от нее. К присутствию охраны в своей жизни Лиза привыкла еще с детства. Просто, когда она подросла, С ней обычно были братья. Но сейчас... Опять же обстоятельства. Она только собралась завести, мужчина подался чуть ближе и спросил. «Вам помочь?» «Нет». Лиза покачала головой. Со своим байком она могла управляться закрытыми глазами. Мотор заурчал. Она мягко тронулась с места. Один кружок. Потом действительно вернулась. Поставила на прежнюю стоянку. И сошла на зиму. Тот новый мотоцикл с вырвиглазной красной лентой стоял метров в двух. Лиза задержалась на месте, разглядывая его. Модель была скоростная и высокотехнологичная. Обводы хищные. Черный серебром монстр, не слишком большой, но мощный и маневренный. Как будто тот, кто выбирал этот подарок, выбирал его специально под нее. Зажигание новенькой игрушки торчал ключ, как приглашение. Лиза хмыкнула про себя и подошла ближе. Черная кожа на сиденье, красный бант на ней смотрелся, словно кровь. Видя, что она собирается подойти, ногохранник тоже подошел ближе. А она подумала, почему нет, в конце концов? Это в подземном дворце скоро начнется ужин. Соберутся девчонки, будут сплетничать, а ей в ближайшие 9-12 часов делать совершенно нечего, кроме как помирать от скуки. Она смахнула сиденье бант, уселась на сиденье и завела мотор. И в тот же миг сработала ловушка портал. Лиза только успела заметить, как бросается ей на помощь охранник, но его отсекает от нее режущей кромкой. Дальше ничего, внезапная темнота. Далгитхан хан направлялся на семейный ужин. Когда он уже почти вошел в зал, раздался телефонный звонок. Он принял вызов. «Да?» «Здравствуй, дорогой!» раздалось в трубке. Звонил Карахан Тельбек, глава Радужных.